Едва волокущие ноги, он с великим трудом добрался до Рула, в котором все это время находились пять шаманов, поджидая, когда их посланник вернется с посланием от духов предков. Им было неведомо, сколько пройдет времени и когда духи навестят Акунку. Но все то время, пока его не было, они, не прекращая ни на мгновение по очереди, камлали и взывали к духам, чтобы они даровали откровение их соратнику. Каково же было их удивление, когда выяснилось, что благодаря их стараниям и жертве такунки к нему снизошел сам великий дух. Измученный посланник едва шевеля пересохшими губами с великим трудом смог рассказать о случившемся с ним. после этого, Он потерял сознание и пробыл в беспамятстве целые сутки. Благодаря заботам шаманов, он очень быстро оправился, а потом они понесли волю великого духа народу Сауни. Шестнадцать родов пошли за ними. Шестнадцать родов были готовы отправиться в Кочевье, поверив шаманам и усомнившись в правоте Вейна. Но шаманы ни в чем не обвиняли верховного шамана. Время и воля Великого Духа укажет всем, кто прав, а кто нет. Все решится на Арухе, ежегодном осеннем празднике, когда закончится удачное кочевье. Оно будет удачным, в том нет никаких сомнений по тому, как их ведет воля самого Великого Духа. То, что в кочевье примут участие не все роды, это даже хорошо. Сейчас сауни слишком обременены лишним имуществом, и немалую его часть все равно нужно будет оставить. Соплеменники не откажут присмотреть за ним, а они, в свою очередь, не забудут и об оставшихся. Мясо будет заготовлено с большим запасом, а потом роздано тем, кто останется на зимних стоянках. Именно роздано, а не выменено и не в благодарность за присмотр за оставляемыми рулами. То, что делают псы, и что поддерживает Вейн — ошибка. Так вести себя в трудные времена нельзя. Соплеменники должны помогать друг другу. А куда уж труднее. В середине лета охотники трудились над изготовлением луков. Добывали то, на что можно обменять эти самые арбалеты по другому нельзя сначала нужно доказать правоту шаманов и заблуждение вейна и только потом все изменить так как и должно быть согласно воле великого духа и вот когда уже все почти готово когда все лишнее имущество определено на хранение когда роды ждут только сигнала к началу кочевья верховный шаман объявляет большой совет племени Что могло произойти? В поляны в лесу горит большой костер, вокруг которого сидят все вожди родов. Вот и вождь рода пса, Дим. Какое-то непонятное имя. Вот так и не поймешь, что оно означает. С другой стороны, имя чужеземные, язык у них другой. Нужно будет поинтересоваться. Имя очень многое скажет о человеке, потому что его не дают просто так. Духи предков посвящают нарекания именем. Все вожди в набедренных повязках, у многих на поясах железные ножи, но не у всех. Насколько известно такунки в этой самой кузнице, сколько же новых слов привнесли эти чужаки в язык Сауни, но что делать, если ничего подобного до этого им известно не было. Работа прекращалась только на короткие перерывы. Так много было заказов. Но все же не все успели обзавестись новым оружием. А некоторые, как Гунг, так и вовсе не захотели этого делать, заявив, что для охотника главное не оружие, а сила и ловкость. Правда, Такунка точно знал, что дело тут не в этом. Просто он не захотел добывать ничего из того, что хотели вроде пса. А то, что мог предложить он, не нужно было им. И из-за этого род барсука не получил ничего из нового оружия. А это неправильно. Бороды оглажены, но не имеют косиц. В косы запретена только борода Вейна. Остальные слишком молоды, чтобы иметь такие. Да и не нужна большая борода охотникам. Она может быть помехой в густых зарослях. Поэтому мужчины остригают ее. Вот доживут до седых волос, когда большинство времени придется проводить в стойбище, тогда и начнут отращивать головные уборы почти у всех из перьев степного орла. Когда мальчик становится охотником, Вместе с именем он получает совиные перья. За отличие на охоте, эти перья могут заменить перья степного орла. И только за особенные подвиги голову увенчают убор из перьев высокогорного орла. Они, как и ожерелье, говорят всем о том, что за охотник стоит перед тобой. Обычно носят по одному перу, и только вождь два. Но на праздники, или вот такие советы, надеваются уборы из перьев. Уборы вождей охотников также отличаются. У простых охотников они едва доходят до плеч, у вождей пускаются до пояса. Здесь савинных перьев нет ни у кого. Потому что не заслужить перья степного орла и возглавить охотников не может никто. С перьями горного рула всего четверо, ведь мало заслужить право на ношение этих перьев, их еще нужно и самому добыть, что само по себе великий подвиг. Эти птицы гнездятся высоко в горах, и зачастую на голых отвесных скалах их не так и много, и найти гнездо очень сложно. Этот грозный охотник способен унести в своих лапах новорожденного теленка зоба. Может напасть на лису и даже волка, ему по силам сбросить со скалы даже человека. Волосы заплетены в две косы, их не стригут никогда. С самого рождения они растут так, как повелят духи предков, и чем толще и длиннее косы, тем сильнее берегут их обладатели духи предков. М -м -м. А вот у дима кос нет как и нет и головного убора из перьев. Хотя он имеет право на орлиные, причем горного орла. Об этом говорит его ожерелье, на котором видны клыки двух бархов, множество волков, секача куски клыков четырех баканов. Никто из присутствующих и всех четырех племен не может похвастать такими трофеями. Но Дим... Надевать это ожерелье только на праздник, не выставляя его на показ. Неправильно это. Охотники должны видеть, с кем встретились, чтобы знать, как себя вести. Когда ему сказали о необходимости добыть себе приличествующие перья, то он заявил, что у него слишком много забот, чтобы терять на это время. Как такое возможно? Любой охотник спит и видит, как бы совершить подвиг, достойный того, чтобы заслужить на это право. Нет, чужеземец он всегда останется чужеземцем, сколько бы ни жил среди соплеменников такунки. Вот его дети, они будут настоящими сауни, а иначе и быть не может. На лицах раскраской синей желтой краски. Иначе и быть не может, потому что большой совет сродни празднику. На охоте эта расцветка будет из белой и желтой. Если поход военный, то красная и черная. Женщины и дети наносят на лица белые и синие полосы. Это цвета домашнего очага. Даже охотники наносят эту расцветку, если не собираются на охоту. Шаманы сидят в одном кругу с вождями но располагается в восточной части. Все места определены еще века назад, так что все занимают свои места строго в установленном порядке. Раньше круг был вдвое больше и приходилось говорить довольно громко, чтобы быть услышанным всеми. Сегодня даже негромкий голос услышит каждый. Надеяния шаманов состоят из шкур татемных животных. На головах уборы по форме, напоминающие их же. ожерелья отличаются от украшений охотников, хотя каждый из шаманов имеет охотничьи трофеи. Жить в роду и не быть добытчиком нельзя, но они не так часто охотятся. У шамана забот больше всех и свободного времени практически нет, но занимать это место очень почетно. Сейчас шаманы есть не в каждом роде, хотя у каждого есть ученики самых разных возрастов. Роду без шамана никак нельзя. Но ученикам не положено находиться на совете, они не имеют права голоса. Поэтому вместе с двадцати семью вождями здесь находится только семь шаманов. Наконец, после ритуала открытия большого совета Из прошения благословения великого духа верховный шаман поднялся и заговорил. Теперь он обращался к людям, и все обратили на него взоры.